Эпилог. Рык яшара разносится над ханским дворцом, когда зверь видит чужаков. Здесь уже несколько дней нет ни людей империи, ни других крайне неприятных личностей. Только дацуо и его люди, которые вскидываются на резкий звук. Виконт меланхолично поднимает ладонь, давая знать, что никакой опасности нет. Да что там опасности? Вообще ничего и никого нет. Алексей, хан Хаджи Герай и все османское посольство исчезают в день прибытия сюда. Исчезают с пира, ускользают из струнного зала, пропадают в степях. В общем, делают все для того, чтобы и слыхом не слыхивать о каких-то там переговорах. Дацию уныло внимает словам юного Иоанна и только кивает, когда тот говорит, что хан и князь могут задержаться из-за неотложных дел. «Вот оно значит как». Каламиту осаждать не стали, не стали. Ждали в гавани 3 дня, ждали. Одолжили Алексею свои корабли. Тоже, да? И где переговоры? К чести княжича, тот действительно успокаивает воинов, которые готовы были уже расферепеть, узнав о том, что им придётся прождать в Салхате неизвестно чего и ни один день. Кто-то начал подумывать о том, чтобы бросить всё и уехать. В конце концов, что вообще может сделать этот Алексей. Вот вет Дацо приводит ризонный пример: заставить своих врагов желать с ним мира настолько, что они будут готовы сопровождать его в его же войне. В зале повисает оглушительная тишина. Дацо отмахивается, когда ему предлагают налить ещё немного вина, и предлагает Иоанну поговорить один на один. Через несколько часов их уже видят в саду, сидящими у фонтана. рядом с Яшаром. В Доросе с возвращением князя из восточного путешествия меняется многое. Алива Кроу, шестой меч, сдаёт оружие. Он говорит, что место во главе войск Алексея должны занимать лучшие из лучших, и его не годится получать по наследству. И лучшим Алива считает Айташа, правую руку Титая и человека вместе с ним проявившего себя в боях. Алексей, наблюдавший за рождение этой преданности, дает согласие. Более того, в сотню воинов нового шестого меча входят все оставшиеся короли. И сам Алива, который не высказывает возражений. Парой дней позже, после беседы с глазу на глаз, Алексей назначает Курта на пост начальника личной охраны Иоанна. Наследник вызывает все больше интереса и у союзников, и у врагов, а значит, ему пора обзавестись надёжным человеком за своей спиной. Иоанн возвращается из Салхата через неделю после них и не без труда справляется с такой волнительной по определённым причинам новостью. В глаза отцу ему ещё некоторое время стыдно смотреть, но Алексей над ним только смеётся. Кирки и Рад становится первым военачальником Дороса, собрав под своим командованием всех мечей Алексея. На назначение Хаджи Герай присылает ему подарок своего леопарда Яшара, который, по словам хана, стал неимоверно грустным, не имея возможности следовать по пятам за тем, кто его избегает. Через некоторое время на ошейнике Яшара появляется подвеска золотая восьмиконечная звезда Иштар, в память о выборе, смерти, жизни и о любви. Москва пылает закатным солнцем. Люди толкаются, шумят, говорят кто на каком языке. Торопится. Воскресное торжеще пытается закрыться и выдворить тех, кого на площади быть уже не должно. Молодой боярин мнёт в руках шапку, не скрывая раздражения, пытается протиснуться сквозь толпу. И не дай богу, его потрогает не тот человек. Народ наблюдает за ним, глядит исскоса. Одновременно сыпаются в мешки пряности, и тут же слышится шёпот. За узорчатыми тканями прячутся разговоры. Чужака тут видно сразу, даже если на его плечах богатые одежды. Если он возвышается над всеми своим именем и происхождением. Взгляд выдаёт. Взгляд всегда говорит больше, чем хочешь сказать. Григорий поджимает губы, не выдержав напряжения, и ускоряет шаг, расталкивая людей перед собой. Не выспечённый Ховрин не хочет слышать того, что говорят люди. Под пальцами остаётся кусок меха с высокой шапки, когда за спиной всё же звучит имя брата. Алексей. Алексей. Алексей. Везде он, его имя, его слава. Куда бы ни бежал, настигнет это проклятие. Младший, почкой тенью теперь ходить и ему самому, и даже отцу. Его имя звонит во все колокола, не отпускает, не даёт забыть даже на чужбине, даже в расправляющие крылья шумной Москве. Это имя опускается восхищённым шёпотом на спину, звучит на греческом, на русском, на латыни и прибивает к земле, как дождь в сухую погоду. Капля за каплей поднимает пыль небольшими фонтанами. пока не заполнит собой всё и не уйдёт вглубь земли до самых корней. Это они с отцом, это он, Григорий, привезёт с собою и передаст в Москве византийский герб. Он. Но именно в столице княжества Феодоро мастер-каменщик вырежет двуглавого орла рядом с именем Алесио Габраса.